Привет, Фелимон! Угу, привет, Любознайка! Знаешь, Фелимон, кто написал нам сегодня? Не знаю. Павел! Угу, и что же он хочет узнать? Он хочет знать. Вот знаешь, люди выводят разные породы собак. Угу, выводят. Ну, такие как шарпеи, бульдоги и прочие. Угу. Так вот, Павел хочет знать, насколько это вредит организму собаки. Угу. Знаешь, Любознайка, честно говоря, вот я сейчас задумался, и действительно смотришь на некоторые породы, и даже жалко становится бедных собачек. Может, слушай, у дяди Лёши спросим? Давай. Ужасно, интересно, все то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. Когда-то Когда в человеческом обществе науками, умствованиями и экспериментами занимались главным образом алхимики, маги, они так назывались, по крайней мере, эти средневековые, скажем, ученые человека представляли в качестве мира, микрокосм, малый мир, который по представлениям всех этих мудрых, действительно мудрых ученых отражал все основные черты и качества, макрокосма, большого мира, большого порядка. Так вот, здоровье — это мировая система вот этого самого малого мира человеческого организма. Или, если мы говорим о собаках и других домашних животных, и любых других животных, здоровье — это их мировая своя, мировая внутренняя, так сказать. Но действительно мировая система. Но нет такого явления жизни, поведения, питания, Ну и так далее, и тому подобное, которое как-то не отражалось бы на здоровье. Такого просто нет. Значит, когда мы говорим о породах собак, выведенных человеком, а именно об этом был вопрос, о том, не вредит ли здоровью человеческая селекция, выведение различных с особыми свойствами пород человека, то, конечно же, мы должны иметь в виду то, что они целенаправленно с определенными задачами для определенных действий. Или для определенных, ну, скажем, каких-то человеку интересных и приятных целей. Выведенные животные, они не выведены для того, чтобы они справлялись сами в свободной среде. Разумеется, нет. Животные, которых человек выводит с определенной, а тем более, если эта цель очень узкая, конкретная, одна простая цель с одной такой простой целью. Такие породы домашних животных обычно совершенно не способны да просто остаться живых без специального внимания и обеспечения их жизни э, человеком. Вы знаете, что такое курдючная овца? Это порода овец, у которых в хвосте скапливается жира десятки килограмм. Овца не может идти, волоча за собой такой тяжелый жирный хвост. А если он оторвется, овца истечет кровью. Естественно. Значит, такие овцы пасутся, способны пастись, только если человек под этот самый курдюк, вот этот жировой хвост гигантский, Поставит тележку на колесиках, эту тележку как э, повозочку на сбруе, так сказать, э, закрепит на овце, и она будет ходить, везя за собой свой хвост, никак иначе пастись она не может. Ну так что насчет ее здоровья можно сказать? В таких условиях, когда пастух занимается своим стадом ответственно и правильно, этот самый тяжелый хвост, в общем-то, не вредит здоровью этой самой овцы. Но ни в каких других условиях, ни при каких изменениях условий, конечно же, она просто в живых не останется. То же самое справедливо и по отношению к породам собак. Надо быть очень осторожным в обращении с таксой, если перед этой таксой Крутая лестница с высокими ступеньками на таких коротких лапах, которые очень полезны для охотничьей собаки, выведены специально, чтобы охотиться на животных, залезая к ним в норы, ну, скажем, на барсуков. А таксы выведены именно как охотничьи собаки для, так сказать, охоты в норах. И вот такая вот такса, если она, а молодые же животные, да и молодые люди обычно торопятся на лестницах. Если она побежит вверх или вниз по такой лестнице, она может просто сломать хребет. Лапы слишком короткие. Может порвать э, брыжейку, ту самую пленку, которая поддерживает внутренности в брюшке. Э, бульдог, боксер, мопсы, С укороченной физиономией. Ну, вид такой, как будто они со всего размаху в раннем детстве, так сказать, встретились с паровозиком. Вот такая вот морда. Трогательная, скажу вам честно, невероятно. Ну, или, например, пекинец, Так сказать, пекинская или китайская императорская дворцовая собачка. Да? Ну, ужасно трогательная морда. Глаза на выкате, сопит. Такой он весь морщинистый, как будто он немножко печально улыбается. но ну, очаровательный совершенно живой. Но, конечно же, у них короткое дыхание. Разумеется, самое настоящее, ну, в общем-то, астматическое дыхание. И, конечно же, если им надо долго, быстро бежать, это крайне негативно сказывается на их дыхательной системе, на легких. Это не обязательно воспаление легких, но очень часто эмфизема, болезненное расширение легких человек должен, обязан, раз вывел себе такую породу, должен следить за тем, чтобы этим животным не приходилось долго, быстро бегать. То же самое относится и ко всем остальным породам животных. Ну, ко всем абсолютно. И к персидским котам, и к голым котам, и к собакам шарпеям. Сколько там складок. Вы представляете, что будет, если эти складки человек не будет, специально озаботившись этим, сам чистить. Ну, ужас, что такое будет. Эти складки прямо-таки созданы для клещей, клещей, клещей, клещей, и для вшей, вшей, вшей, вшей, и для грибков, грибков, грибков, грибков. Конечно же, такую собаку выгнать – это просто преступление. Свободную природу, чтобы сама справлялась. Разумеется, человек с живым существом, с каким-то видом, с какой-то породой предпринимает что-то с какой-то определенной целью. Вот пусть будет добр заботиться о том, чтобы по его, ну почему не капризу, Каприз тоже бывает потребностью еще какой. У человека это все понятно. Но вот по его капризу или по его желанию или по его необходимости, по потребностям выведенная порода могла жить здоровой жизнью. Это обязанность человека.